Продолжаем наши предрождественские встречи. Задавайте вопросы на самые горячие темы и торопитесь разобраться в самом главном сейчас в вашей жизни. Что вы сегодня знаете, как правильно сделать в своей семье? Почему вы все еще Ругаетесь, не доверяете друг другу, гоните друг друга, лжете друг другу, лицемерите друг перед другом. Почему все еще вы это делаете? Вот меня интересует, что. А теперь выясните, что вам недостаёт, что вы не так можете сделать, как требуется, чтобы все это убрать. Чтобы убрать притворство, быть открытыми, чтобы не бояться проговаривать свои Мысли, слух, если видите нужным, это проговорить. Не смущайтесь их проговорить. Не пробуйте быть закрытыми только потому, что если услышит ближний вашу мысль, он тут же на вас набросится и начнёт ругаться, кричать, драться. Вот чтобы от всего этого не было, попробуйте сейчас разобраться, что у вас происходит. Потому что это один из самых важных моментов вашей жизни — Составление вашей семьи природной, где вскрываются максимально все ваши недостатки. Когда вы приходите к друзьям время от времени, вы недостатки умеете скрывать. Вы приходите по настроению. А когда живете вместе под одной крышей, вам трудно скрывать всегда недостатки. И они вскрываются очень остро. И вот тут выходит наружу все то, чем вы внутри наполнены. Вот с этим сейчас надо и разобраться, потому что это уже глубинные такие подвальные помещения вашего внутреннего мира, которые обязательно вычистить надо. Иначе все, весь остальной ремонт вашего сосуда — это такой косметический ремонт, где мы можем что-то отчеканить снаружи, где мы можем что-то приклеить, отпилить. Но это будет не то. Это не главное. Главное — содержимое этого сосуда. Вот эти глубинные ваши основы, их сейчас надо вам повскрывать, повскрывать и очень тщательно осмыслить и почистить. постараться, по крайней мере, почистить. Но обратить внимание туда надо максимально полно. Там у вас зарождаются демоны самые опасные, и если вы их прикрываете, то... Все остальные вопросы, они становятся уже не столь важны. В том смысле, что сколько бы мы их не рассматривали, вы толком с ними не справитесь. Потому что в сердце, еще пока в глубине своего существа, природного естества, вы сохраняете то, что идет против Бога. Это хранить нельзя. Оно будет всегда подтачивать ваши силы, оно будет вынуждать вас лгать постоянно. Во всем очень часто лицемерить, но это уже притворство никак не поможет вам решить все остальные серьезные проблемы, связанные с жизнью человеческой в целом. Поэтому давайте сейчас глубоко коснемся вашей семьи, там, где вы как будто бы друг о друге знаете все. Но все ли? А если не все, то почему? Что мешает вам знать все? Страх, почему вы боитесь, вы все еще не доверяете, что мешает вам довериться. И вот во всем этом надо обязательно сейчас разобраться и посвятить этому тему на ближайшее время. Посвятить этому достаточно активно. Очень много от этого зависит.